Глава девятая. Римский легионер. Вынырнув из глубины живым, он жадно втянул легкими воздух и увидел рядом что-то длинное и темное. А когда подплыл поближе, то понял — мачта. Федор, не раздумывая, ухватился за нее. Между делом помог удержаться на плаву еще троим солдатам в доспехах, барахтавшимся на поверхности. Но все оказалось тщетно. Воины цеплялись за мачту изо всех сил, однако тяжелый, намокший панцирь, в конце концов, утащил на глубину всех, кроме Федора, одетого лишь в тунику. Он с ужасом видел обреченное выражение глаз, когда человек расцеплял уставшие руки и пропадал под водой, и этот первобытный ужас придавал ему силу. Сержант держался, вцепившись в мачту, которая то крутилась, то уходила под воду целиком, но к счастью снова всплывала. Так он испытывал судьбу, наверное, целую вечность. Но через некоторое время ветер постепенно стал стихать и вскоре прекратился совсем. Волны, растратив свою бешеную энергию, успокоились и постепенно море приняло прежний вид. Тучи нехотя расползались. и кое-где в разрывах даже показалось солнце. Федор, буквально вросший в мачту при борьбе со стихией, расцепил затекшие руки и, глотнув воздуха, ушел под воду. Там он осторожно, а потом все быстрее зашевелил конечностями, разминая затекшие охлажденные мышцы. Хотя чайка болтался весь этот срок не в Баренцевом море, а всего лишь в Средиземном море, Назвать его теплым сейчас язык бы не повернулся. Вода была такой холодной, что Федор уже давно замерз и оказался близок к критическому состоянию. Спас только тренированный организм, да и тот находился на пределе. Если бы волнение продолжалось еще немного, то сержант разжал бы замерзшие пальцы и утонул, как его собрать и по несчастью моряки из Карфагена. Но он выдержал. Морские буги с милости велись, оставив его пока в живых. Немного размяв мышцы, Федор нырнул, ощутив покалывание в оживших конечностях и приподняв голову над водой, осмотрелся. Никаких признаков жизни среди мер накатящихся волн не наблюдалось. За последние часы его должно было отнести довольно далеко от обломков утонувшей Квинкеремы. И если кто-то чудом спасся... то вряд ли сержант мог его заметить среди этой унылой морской пустыни. Повернувшись в воде, Федор вдруг заметил на горизонте берег, самый настоящий берег, вытянутую полоску желто-зеленых холмов, и не раздумывая поплыл в том направлении. С каждым гребком его тело оживало, вспоминая навыки пловца, сердце качало кровь все быстрее. Вскоре мышцы разогрелись до нормальной температуры, и он стал расстигать волны с приличной скоростью, приближаясь к берегу. Но до желто-зеленых холмов было все же очень далеко, и Федор, изнеможенный борьбой со штормом, унесшим столько жизней несколько раз останавливался и отдыхал, лежа на спине и раскинув руки в стороны. Постепенно уверенность возвращалась к нему. избежав гибели во время урагана, сержант не собирался просто так утонуть, тем более что плывал он хорошо. При обычной ситуации он мог провести в открытом море целый день, и это доставило бы ему только удовольствие. Но сейчас сил до раздражения не хватало, приходилось их экономить, а спасительный берег был неблизко. Так Федор плыл часов в пять с перерывами на отдых. Солнце, совершившее свой обычный путь по небосводу, понемногу начинало клониться к закату. Несколько раз рядом с ним появлялась стая дельфинов. Они кружили неподалеку, словно сопровождая уставшего человека, подбадривая его своим видом. Дельфины не уплывали от него до тех пор, пока, обессиленный сверх всякой меры, он не выбрался на узкую полоску скалистого берега и не упал без чувств на мокрую гальку. Сколько он так пролежал, Федор не смог бы сказать, но не очень долго. Когда сержант открыл глаза, приходя в себя, солнца еще не зашло, лишь окрасилась валы предзакатный цвет. Очнулся чайка от какого-то тревожного ощущения, ведь он еще не набрался сил, но чувствовал, что-то нужно сделать, прежде чем провалиться в беспамятство на этом незнакомом берегу. От пребывания в прохладной воде его тело покрылось мурашками, и даже сейчас под теплыми лучами заходящего солнца Федор сидел ежась и бил его крупный озноб. Но взяв себя в руки, сержант осмотрелся вокруг. Перед тем, как он рухнул на камни, сознание отметило некий диссонанс в окружающем пейзаже. Точно, не более чем в сотне метров спашившийся морпех увидел корабль. прочно севший на скалы. Он казался раз в пять меньше того, на котором чайка плыл в Африку и тянул всего лишь на большую лодку с парусом и веслами. Судя по виду, это суденышко могло взять на борт человек пятьдесят-семьдесят, но со своего места Федор не мог разглядеть ни одного. Он поднялся и побрел к разбитому кораблю. А когда дошел до места крушения, петляя между огромными валунами, рассеянными по всему берегу, то наткнулся на пять трупов. Их расшвыряло в разные стороны между камнями недалеко от кромки прибоя, куда то и дело накатывали небольшие волны, словно море требовало отдать ему законную добычу. Двое из них лежали с разбитыми головами, остальные, скорее всего, просто захлебнулись. Все, видимо, были солдатами, одетыми в кожаные рубахи, усиленные металлическими бляхами. Затуманенное сознание сержанта подсказала, что такое облачение, кажется, называлось лорика. Специальные кожаные полосы ламбрикены прикрывали плечи и бедра. Шлемы, вероятно, затонули во время крушения, оружие тоже. Только у одного Федор заметил короткий меч на кожаном ремне, переброшенном через плечо. Убедившись, что все мертвы, чайка добрался до разбитого корабля, прочно застрявшего среди камней в двадцати метрах от берега на мели и заглянул за борт. Там в свете закатного солнца он обнаружил несколько красных щитов с металлическими умбонами по центру, много мечей. а также три деревянных бочонка, плававших в глубине полузатопленного корпуса, и еще один труп, превращенный в груду окровавленных костей. Он возвышался на торчавшем из днища остром камне. Осмотрев то, что осталось от корабля, а особенно оружие этих солдат, Федор сделал однозначный вывод — римляне. Теперь он хотя бы знал, куда его занесло. Качаясь от усталости, сержант вернулся на берег. Он чувствовал, что вот-вот снова потеряет сознание, но прежде чем это случится, необходимо кое-что сделать. Если рядом нет врагов Рима, то, возможно, это повысит его шансы на выживание. Привозмогая отвращение, он расстегнул ремни и стянул с ближайшего утопленника разбухшую лорику. Затем снял туннику, оставив мертвеца в исподнем белье, расшнуровал ремни сандалий, надев их на себя, свои он сбросил еще в море. Сделав над собой последние усилия, Федор схватил утопленника за ноги и оттащил его подальше в воду за волны, в надежде, что тело мертвого римлянина унесет волнами, а сам оделся в его мокрую одежду и доспехи. Пока Федор занимался этим, преодолевая подступающую слабость, он обнаружил, что во время шторма потерял амулет, свою золотую скивскую птицу в подарок Магона и кошелек с золотыми монетами. Теперь он снова стал нищим, безроду и племеней, и ему предстояло начать все с нуля на этой земле. Компас и бинокль остались только в воспоминаниях. Но переживать не стоило, ни ко времени, да и поздно. Федор, напрягаясь, перевернул труп, что лежал рядом, сдернул с него кожаный ремень с мечом, накинул на себя. За щитом в корабль снова не полез, сил уже не было. Став похожим на римского легионера, только без щита и шлема, сержант отошел метров на десять от воды и лег на плоский камень, дав отдых своему изможденному телу. Едва он коснулся нагретого солнцем камня, как мгновенно провалился в забытье. Очнулся он от короткого вытачка в грудь. В голове еще шумело, а желудок довольно серьезно просился наружу. Осторожно раскрыл глаза, щурясь от яркого света, и сразу ощутил тепло ласкающих солнечных лучей, согревавших его распластанное на камне тело. Наступило утро. Над ним стояли несколько человек, одетых в такие же лорики, как и он. Все при оружии, с прямоугольными красными щитами. Один из пехотинцев склонился над Федором, отбросив на его лицо тень красным поперечным плюмажем своего блестящего шлема. Некоторое время он вглядывался в лицо сержанта, а потом снова спросил на латыни, махнув рукой в сторону разбитого судна. «Либурнарии?» — Федор инстинктивно кивнул, и лишь чуть позже до него дошел смысл сказанного. Он попытался встать, но едва сделал это, как его снова повело, и он рухнул обратно на плоский камень. Сознание опять покинуло изнеможденного сержанта. Ненадолго оно вернулось к нему от ощущения тряски. Федор осторожно приоткрыл глаза и понял, что лежит уже на телеге, везущей его куда-то вверх по узкой каменистой дороге между скал. Возницу он не видел, но с ним рядом никого не оказалось. Значит, идея с переодеванием удалась. Его приняли за римского солдата. Только вот как быть дальше? Как только с ним попробуют заговорить, сразу станет ясно, что он ни черта не понимает на латыни, кроме трех десятков слов, отдельных медицинских терминов и нескольких изречений римских политиков. Неожиданно эту мысль сменила другая: что стало с магоном и остальными кораблями карфагенян? Жив ли Акир? Скорее всего, караван разметало ураганом по Средиземному морю. И может быть, они тоже утонули. Раз вокруг римляне, значит, корабль Федора гибельно стигло недалеко от побережья Италии. И все же он питал слабую надежду, что морские боги не оставили хотя бы сенатора и его слуг. Возможно, они благополучно пережили шторм и уже на подходе к Карфагену. А вот его судьба ведет совсем в другую сторону. Состояние Федора до сих пор оставалось настолько паршивым, что он не мог больше размышлять и снова отключился. Когда сознание вернулось окончательно, он увидел перед собой что-то темное, пригляделся, полок высокой кожаной палатки. Спиной сержант ощутил жесткую деревянную лежанку. Носом втянул воздух, пахло какой-то дрянью, не то настоем из трав, не то пратухшим мясом. Приподняв голову и осторожно оглядевшись, чайка сообразил, что лежит в палатке, где кроме его собственной находится еще семь лежанок. Почти все они были пусты, и только на двух дальних, у самой стены, из-за которой раздавались голоса, покоилось два тела. Судя по запаху, два мертвых тела. Едва его осенило эта догадка, как рядом раздался цокот копыт, скрип не смазанных колес телеги, и скоро в палатку вошли два дюжих легионера. Не обращая внимания на Федора, они схватили мертвецов за руки и за ноги, по очереди перенесли их в стоявшую у входа повозку. Покончив с этим, легионеры сели в нее и уехали. оставив Федора в одиночестве и недоумении. «Господи!» — подумал сержант, рывком поднимаясь. «Это еще что за похоронная команда? И вообще где я? В морге, что ли?» Федор осмотрел свои римские доспехи и прислушался к ощущениям. «Нет, он, несомненно, жив. И даже не имеет особых повреждений. Голова уже не болит, и тошнотворное состояние тоже пропало». Нахлебавшейся соленой воды организм постепенно пришел в норму, и его вопросы не остались без ответа. Не прошло и пяти минут, как снаружи опять послышался шум, на этот раз топот не менее взвода солдат, затихший перед его палаткой. Раздалась короткая команда на латыни, и отбросив к полу кожаной палатки, внутрь вошел римский офицер. Он был одет побогаче Федора. В железный панцирь... А шлем с насечниками и поперечным плюмажем не оставлял сомнений. Перед ним центурион, то есть капитан римской армии. Сам же Федор, бегло глядя в себя, пришел к выводу, что больше, чем на рядового легионера, пока он не тянет, а потому встал. Удивительно похожий на грека офицер, смуглый на вид мужик с черными глазами и кривым носом, но без бороды, положил руку на рукоять меча. Вперил в него тяжелый взгляд и, похлопывая себя по ноге ни то палкой, ни то виноградной лозой, долго смотрел не отрываясь. Ростом офицер был на полголовы ниже Федора от силы метр семьдесят, но в шлеме казался выше. К тому же загорелый, каринasty и накаченный, сильному мужичонка сразу видно. Федор с глаза не опускал. Он и особой наглости не проявлял, давая возможность визитеру проявить себя первым. Закончив наблюдение, офицер наконец задал первый вопрос. Федор, напрягая свою память, скорее догадался, чем понял, уловив одно знакомое слово "Номен" «No、и ответил не таясь: "Федор Чайка". Офицер удивился, видно, нечасто он встречал легионеров с такими именами и такой кожей. Федор был, конечно, не блондин, но слишком светловолосый по сравнению с любым здесьним жителем, не говоря уже о греках. Наутикус? Сержант отрицательно мотнул головой и осторожно добавил: Нон. Манипуляри? Сиг. Согласился сержант. постепенно, припоминая все, что когда-то вы читал дома или запомнил из разговоров с отцом хирургом, очень любившим при общении с малолетним сыном вворачивать латинские выражения. Произношение у него наверняка было ужасным, судя по тому, как морщился центурион при каждом его слове. Но офицер его понимал, и это главное. К счастью, он оказался немногословен и скоро, видимо, узнав все, что ему требовалось. Допрос закончил, задав последний вопрос, заставший новоявленного легионера врасплох. Федор не понял ни единого слова, лишь опять кивнул, вдруг прокатит. И прокатило. За время этого короткого допроса в голове чайки промелькнула утешающая мысль, что его могут принять за отсталого деревенского парня из глубинки, говорящего на своем местном наречии и плохо понимающего основной язык государства. Это могло его спасти, хотя служат ли такие парни в римских легионах, Чайка до подлинно не знал. Собственно, в любой армии командиры должны знать своих подчиненных в лицо, и единственной надеждой в этой ситуации могла быть только гибель всего соединения, в котором служил спасенный из морской пучины легионер. а заодно и списков, где он числился под своим странным именем, но это мнилось маловероятным. Однако он уже начал, и теперь ему оставалось только блефовать до конца в надежде, что дело производства у римлян еще не достигло должной высоты. Тем временем центурион посмотрел на его ноги, видимо решив, что сержант вполне здоров, и бросил еще одну фразу, выходя из палатки. Из всего сказанного Федор понял опять лишь одно единственное слово — орнаментом. Но этого хватило. Он перекинул через плечо свой лежавший рядом кожаный ремень с мечом и вышел вслед за центурионом. Шагнув за пределы палатки, которая не охранялась, Федор прищуриваясь от яркого солнца увидел дорогу, протянувшуюся между целым роем палаток и огражденную копьями через равные промежутки. метров через двести дорога упиралась в большую площадь, свидневшимся на ней роскошным шатром, а затем пролегала дальше к воротам. Прямо перед Федором на дороге выстроились пехотинцы, человек пятьдесят или больше. Похоже, тут собралась вся центурия, руководимая тем, кто его только что допрашивал. Все солдаты были одеты в кожаные панцири, усиленные в области сердца воинов железной пластиной. Размером примерно двадцать на двадцать сантиметров каждый держал в левой руке массивный щит с железной окантовкой поверхней и нижней кромки, похожий на те, что сержант видел на потерпевшем крушение корабле. Кажется, он назывался скутум. В правой руке легионеры держали по два дротика. У всех, как и у Федора, справа на кожаной перевязи висел средневеличный меч с широким лезвием. А шлем, прикрывавший голову и даже шею специальной пластиной, был увенчан султаном из трех красных перьев. Судя по всему, центурия гастатов, отметил про себя Федор лихорадочно вспоминавший все, что он знал о римской армии, то есть молодых, неопытных принципов или ветеранов триарьев. Никакой поклажи нет, идут налегке, только с оружием. Значит, либо службу по охране лагеря тащит, либо куда-то следует согласно приказу. Хотя слово налегке не очень подходило коммуниций этих солдат, чего стоил один скутум, весивший почти десять килограммов. У Федора не было ни шлема, ни щита, поэтому кое-кто из разглядывавших его с интересом легионеров даже позволил себе ухмыльнуться, глядя на нерадивого служаку. а некоторые смотрели на сержанта с сожалением, предвидя грядущие взяскиания. Видимо, решили, что Федор где-то проворонил и то и другое. Как припомнил Чайка за потерю личного оружия в реальном бою, что приравнивалось к проявлению трусости, по законам римского легиона ему светил настоящий кирдык. Могли лишить жалование, могли оштрафовать на всю зарплату, понизить звание. Но это если очень сильно повезет. А если понижать дальше некуда, и легионер действительно улечен в трусости, то его подвергали самому позорному наказанию — увольнению из армии. Или просто забивали палками до смерти. Но сегодня Федору явно повезло. Центурион, видимо, знавший о катастрофе на берегу, принял его за жертву морской стихии и временно — до выяснения всех обстоятельств, смягчился. Лишь сказал что-то, сделав выразительный жест, истолкованный Федором совершенно правильно. «Вставай в строй!» Что он и сделал, укрывшись за последней шеренгой, чтобы не привлекать внимания. А Центурия, повернувшись направо, бодрым шагом устремилась по дороге между палаток к видневшемуся в двух сотнях метров роскошному шатру. Попытавшись замкнуть колонну, сержант тем не менее оказался там не в одиночестве. Кроме него позади всех находился еще один солдат, молча смиривший Федора подозрительным взглядом. Маршируя рядом с замыкающим, не вызывающим ни малейшего желания перекинуться словечком, видимо в римской армии разговорчики в строе тоже не поощрялись. Постепенно чайка пришел к выводу, что это не просто обычный солдат, а опцион. то бишь лейтенант, помощник Центуриона. Значит, пока что надо с ним ухо держать во стру. Тем временем Центурия Гостатов, побрякивая вооружением, бодро отшагал двести метров и поравнялась с той самой площадью, располагавшейся между палаток, которую Марпек заметил немногоем раньше. Там, в самом центре, стояла самая роскошная палатка, точнее, целый шатер. А чуть поодаль еще две меньшего размера, но тоже не из дешевых. Между ними находились какие-то сооружения, принадлежность которых Федор с первого взгляда понять не смог. Старательно изображавший желание ходить в ногу морпех все еще осторожно осматривался по сторонам, впитывая информацию. Благо пока с новыми вопросами никто не приставал. Лагерь римской армии строился, как помнил сержант из книжек, прочитанных в прошлой жизни, всегда по одному и тому же принципу. В центре лагеря находился приторий, место для палатки консула. Рядом размещались палатки военных трибунов, вход в которые располагался с другой стороны от притория. А там, где удобнее всего получалось доставлять воду, еду и фураж для коней, размещались легионы. Обогнув палатку консула, от которой, как от центрального перекрестка лагеря, под углом девяносто градусов расходились две главные дороги, центурия гостатов направилась к видневшимся прямо по курсу воротам, где дежурил десяток странно одетых пехотинцев. Как подсказывала память начитанному сержанту, первая из дорог называлась Via Principalis. По ней сейчас и продвигался бодрым шагом отряд, где Федор вместе с Опционом изображал замыкающего. Вторая улица называлась Via Praetoria и шла от палатки консула через весь лагерь под прямым углом к первой улице, образуя перекресток в центре. Там же неподалеку должен был находиться алтарь, на коем консул каждое утро приносил жертву Юпитеру, Марсу или Квирине, окропляя его кровью. а сопровождавший его Авгур толковал знамения. Где-то поблизости обширный форум, рынок, где легионеры могли купить все, что потребуется из еды или амуниции. Кроме того, если память не подводила сержанта, на обширной территории лагеря находились еще бани, предназначенные для помывки нескольких тысяч человек. залы собраний унтерофицеров, а также конторы служб, выдававших легионерам жалование. Ну и само собой осадная база, мастерские по ремонту оружия, тюрьма, арсенал и склады. В общем, все необходимое для веселой походной жизни. Некоторое время легионеры маршировали между бараков и целого моря одинаковых палаток. то и дело им попадались навстречу мелкие отряды по пять-десять солдат, спешившие кто в наряд, кто в караул, а свободные от службы просто шли по своим делам. И далеко не все, как показалось Федору, передвигались по территории лагеря строевым шагом. Несколько раз проскакали мимо конные наручные в помпезных кирасах, поднимая клубы пыли. В общем, лагерь жил своей обычной жизнью. И、его обитателей проблемы Федора Чайки не весть как сюда попавшего абсолютно не беспокоили. Приблизившись к воротам, центурион остановилась по команде, как вкопанная. Пока центурион обменивался паролями с охраной ворот, Федор рассматривал самих охранников, выглядевших, как ему показалось издалека немного странно. Вблизи все встало на свои места. Скорее всего, ворота охраняли велиты, самые молодые и бедные из легионеров. Человек десять. По причине молодости и бедности эти солдаты являлись легкой пехотой, которой по уставу не полагалось ничего, кроме меча, дротика и круглого щита. Велиты не носили даже панциря. Из доспехов на них имелся простой шлем из кожи, покрытый сверху головой настоящего волка и волчьей шкурой, не спадавшей на плечи. Она-то и смутила сержанта, принявшего их издалека за каких-то вервольфов. Главная задача легко вооруженных веллитов, насколько знал Федор в скине к сражениях, заключалась в том, чтобы завязать бой с противником, метнув в него дротик, а потом мгновенно тойти за манипулы гостатов. Если кто не успевал, пиши пропало. Волчья шкура не убережет от хорошего удара копьем или исполинского меча разъяренного гала. Пароль оказался верным, и манипула, распавшись на два ручейка, стала обтекать вход, устроенный странным образом. Поперечный забор разбивал толпу на два потока, и чтобы выйти или войти в лагерь, любая конная вынуждена была рассредоточиться на мелкие соединения. Неплохо придумано, отметил Федор. Это к любая атака захлебнется большой толпой в эту щель не ворвешься. Миновав ворота и ощутившись снаружи, пока центурия принимала прежний вид, сержант невольно обратил внимание на чистокол и ров, окружавший весь лагерь. На заостренных сверху колях, из которых был собран плотно подогнанный чистокол, оставалось еще несколько боковых ветвей, также заостренных на концах. Выдернуть эти коля не представлялась никакой возможности. В общем, несмотря на то, что чисто кол в рост человека, это некрепостные стены, нападавшим все равно завидовать не приходилось. Оказавшись на свободном пространстве, центурия прибавила ходу, устремившись по пыльной дороге сначала вниз от лагеря, стоявшего на широком плато, а затем снова вверх, петляя между окрестными холмами. Не желая наводить опциона на мысль, что он вражеский лазутчик и впервые в этих местах, Сержант старался меньше вертеть головой и все же бросил несколько быстрых взглядов по сторонам. Римский лагерь стоял на вершине плоского холма, доминируя над окрестностями. Слева от дороги местность понижалась, постепенно спускаясь к морю. Но берег был не похож на последние воспоминания чудом спасшегося Федора. Видимо, его подобрали и привезли в лагерь из другого места. А справа холмы все больше напоминали горы. Именно туда и поднимались сейчас центурия легионеров, тащивших на себе массивные щиты и острые дротики. Пользуясь отпущенным для размышлений временем, чайка осматривал и идущих впереди легионеров. Все они были молодыми крепкими парнями, примерно одного возраста с двадцатидвухлетним Федором, а то и еще моложе. Но вот ростом от них Федор сильно отличался. Вся Центурия, если снять с солдата боевые шлемы с перьями, из которых они выглядели много выше, казалось бы, дай бог, по ухо плечистому русоволосому морпеху, даже сам Центурион. Это обстоятельство могло сослужить ему неплохую службу, задумая сделать карьеру в римской армии. Поймав себя на этой мысли, Федор решил, что выбора у него уже нет. Похоже, провалившись в это древнее время, он теперь очутился на территории подвластной Риму и опять попал в армию и снова стал рядовым. И все у него начиналось сначала. Это судьба. Так они шли четыре часа, изредка останавливаясь на короткие привалы, за время которых легионеры, перетягивая ремни сандалий, с интересом посматривали на плечистого морпеха, Не доумевая, откуда он такой взялся без шлема и щита, и почему он до сих пор еще жив. Скорее всего, центурион получил приказ забрать меня с собой и доставить куда следует, подумал Федор и подбодрил себя, разглядывая высокие башни какого-то города, возникшего ближе к вечеру за очередным перевалом на самом берегу моря. Впрочем, я ведь сюда и стремился. Поживем, увидим.